вонь постоянная вонь гниющего мяса иногда мне кажется что этот запах пропитал меня насквозь волосы одежду деревянную палку даже еда еда отдавала привкусом гнили да можно было создать нежить которая не испускала бы никаких запахов если бы только у меня были с собой хоть какие нибудь инструменты и хотя бы бочка курабатового раствора однако приходилось обходиться тем что было А было у меня, по сути, ничего. Походный артефактный набор и самопальные инструменты для ритуалистики. Четыре палки и мотки веревок разных размеров. Но даже так я бы мог сделать лучше. Даже так мог бы сделать нежить сильнее, умнее и боеспособнее. Мог бы начать готовить боевых тварей. С уверенностью могу сказать, что помнил схему боевого голема плоти. Да, нужен был алтарь боли и жертва, но голем плоти — это боевая единица другого порядка. Проблема была в спутниках, хотя, если быть до конца честным, проблема была во мне. Ловя взгляды, чувства их отношения ко мне, шкурой чувствовал, они меня боятся. Боятся даже не меня, а силы, стоящие за мной. Ходячие трупы, нежить, черная тягучая тьма из моих рук, призраки. Гурт начинал втягивать голову в плечи и пятиться, когда видел призрака. Бил призраков не боялся, но всячески избегал прикасаться к мертвецам или предметам из их рук. Рум не скрывал злобных взглядов и всей душой меня ненавидел. Жак, молодой парнишка, был единственным, кто ни на что не обращал внимания. Он был сосредоточен на детях и превратился в бородатого няня. И именно их отношение к моей силе а значит и ко мне, не давало пуститься во все тяжкие, не давало плюнуть на приличие и начать создавать совершенную и крайне опасную нежить, а мысли об этом меня не покидали. Пока они смотрели на силу за моей спиной, у меня в груди росла бездна. Нет, не та, где обитают сущности, способные поглотить этот мир. Я другой бездне, что образуется внутри, когда тебя либо боятся, либо ненавидят. Тогда весь твой путь, все время, все цели превращаются в пыль. С момента, когда Синдзи рассказал мне о том, что Амора больше нет, я пытался призвать его около десяти раз. Я провел ритуалы жертвы, призывы и вопрошения. Все они были безуспешны. Признаков, что такая сущность вообще существует, не было. Амор был действительно мертв. А еще сны. Меня мучили жуткие сны. Очень часто просыпался на рассвете в холодном поту. Мне снилась жена и сын. Каждый раз вбегал в аэропорт, проносился к посадочному трапу, видел их спины. Догонял их, но когда хватал за руки, они рассыпались в пыль. Мужчина в форме пилота указывал мне на самолет, который уже отрывался от взлетной полосы и говорил, что они там. Периодически вместо жены появлялась Ашри, тень клана реки Рё. иногда Левитания. Но финал любого сна заканчивается пылью и ветром, уносящим облаком близких мне людей в сторону посадочной полосы. Сны стали ярче реальности в тот день, когда мы вошли в первое село после Саторцев. С того дня, как я увидел младенцев, насаженных на колье, словно шашлык на шампур, впервые почувствовал тьму. Вспомнился проклятый, который жалел меня, потому что я ее не слышал. Она шептала. В ту ночь я не смог уснуть, постоянно вздрагивая и просыпаясь. Однако, когда темнота мочи сгустилась настолько, что казалось, ее можно потрогать рукой, я расслышал ее шепот. Это не голос, это не шорох, это что-то другое. Шепот не был злым, не был добрым, не успокаивал и не подбадривал. Он был тихим, ровным и безразличным. Безразличным к войне, к интригам, к демонам и ангелам безразличным к тысячам смертей, к десяткам погибших детей, безразличным ко всему. Шепот тьмы, словно древний мудрец, вещал о том, что тьма бесконечна, бессмертна и вне моего понимания. В ту ночь я спал как младенец и встал с кристально ясной головой. Ответы на вопросы появлялись, стоило лишь правильно сформулировать. Смутная цель приобрела четкие очертания. Четкие очертания начали складываться в картину. Картина заняла свое место в галерее. Мне нужна армия. Мне нужны трупы. Мне нужна сильная нежить. Все это стало настолько ясно, что в голове завертелись шестеренки раздумий. Единственное, что меня пока еще волновало, спутники. Они были единственным показателем того, что я еще не сошел с ума и не превратился в жуткую скотину. Вонь. Эта жуткая вонь однажды сведет меня с ума.